«Небесный сон». Тогда братья еще не называли его «сновидцем», но вскоре дело дошло до этого. Если они пока называли его только «утнопиштим» или «читатель камней», то добродушие этих бранных по замыслу кличек объясняется только недостатком у молодых людей изобретательности и воображения. Они бы с удовольствием дали ему более хидные прозвище, но им ничего не приходило в голову, и поэтому они обрадовались, когда представился случай прозвать его сновидцем, что звучало уже все-таки хиднее. Но этот день еще не настал. Болтливого изложения сна о погоде, которым он утешил отца, оказалось недостаточно. чтобы обратить их внимание на это его дерзкое свойство. А об остальных снах, давно уже посещавших его, он им пока месть еще не говорил. Самых разительных снов он им вообще так и не рассказал, ни им, ни отцу. Те, что он им на беду свою рассказал, были еще сравнительно скромными. Зато уж Вениамину все выкладывалось. В часы откровенности... Тому случалось выслушивать и вовсе не скромные сны, умалчивать о которых вообще-то у Иосифа хватало сдержанности. Нечего и говорить, что малыш, будучи любопытен, выслушивал их с живейшим удовольствием и даже порой выпытывал, но и без того уже несколько омраченный смутными тайнами Мирта, на него взваленными, он не мог, слушая брата, избавиться от чувства боязливой подавленности, которое приписывал своей незрелости и поэтому старался преодолеть. Оно имело, однако, слишком объективное основание, и любой, пожалуй, встревожится перед лицом вопиющей нескромности такого сна, как ниже следующий, который Вениамину и только ему привелось слушать неоднократно. Но как раз это его особое, ни с кем не разделяемое сообщничество, естественно, очень угнетало малыша, хотя он признавал его необходимость и был им польщен. Этот сон Иосиф рассказывал чаще всего с закрытыми глазами, тихим, но временами порывисто повышающимся голосом, прижав кулаки к груди явно волнуясь, хоть и просил Вениамина слушать как можно спокойнее. «Смотри, не пугайся, не прерывай меня никакими возгласами, не плач, ни не смейся», — говорил он брату, «иначе я не стану рассказывать». «Как можно?» — отвечал Вениамин каждый раз. «Я правда карапуз, но я не дурак. Я знаю, как мне быть. Покуда я буду спокоен, я постараюсь забыть, что это сон, чтобы как следует позабавиться. Но как только мне станет страшно или не по себе, я вспомню, что это ведь всего-навсего сон. Это сразу меня охладит, и я ничем не помешаю рассказу. Мне снилось, — начал Осиф, будто я был в поле со стадом. Один среди овец, что паслись вокруг холма, на котором я лежал, и по его склонам. А лежал я на животе, с соломинкой во рту, болтая ногами, и мысли мои были так же ленивы, как мое тело. Вдруг на меня и на холм упала тень, как будто солнце закрыло тучи, и одновременно воздух наполнился могучим трепетом. И когда я взглянул вверх, Оказалось, что надо мною кружит огромный орел, величиной с быка и с бычьими рогами на лбу. От него-то, оказывается, и падала тень. Меня сразу обдало ветром, и орел был уже надо мной. Он схватил меня лапами за бедра и, гребя крылами, понес вверх прочь от земли и от стада отца. «О чудо!» — восклицал Вениамин. Не подумай, что я боюсь, но неужели ты не закричал на помощь люди? Нет, и по трем причинам, — отвечал Осиф. Во-первых, во всем поле не было никого, кто мог бы меня услышать. Во-вторых, у меня захватило дух, и поэтому я никак не сумел бы закричать, если бы захотел. А в-третьих, мне вовсе не хотелось кричать. Наоборот, на душе у меня было так радостно, словно я давно этого ждал. Схватив меня сзади за бедра, орел держал меня когтями перед собой, так что его голова была над моей, а мои ноги свисали вниз, овиваемые ветром быстрого взлета. Время от времени он склонял свою голову к моей и глядел на меня своим мощным глазом. Потом он раскрыл свой железный клюв и сказал, Хорошо ли я держу тебя, мальчик, и не слишком ли крепко жал я тебя неодолимыми своими когтями? Зная, я за ними слежу, чтобы не причинить вреда твоему телу, ибо горе мне, если я причиню тебе вред. Я спросил, кто ты? Он ответил, я ангел Амфил, которому дан этот образ для сегодняшней надобности, ибо ты, дитя мое, не останешься на земле, ты будешь переселен, так решено. Но почему же, — спросил я. Молчи, — сказал шумно крылый орел, — держи язык за зубами и не задавай вопросов, как никто не задает их на небесах. Такова воля могущественного пристрастия. и тут не помогут никакие мудрствования, Слова и расспросы тут бесполезны. Лучше не обжигают язык, а непостижимость. После такого предупреждения я замолчал, но сердце мое было полно ужасающей радости. «Хорошо, что ты сидишь рядом со мной, и что значит, это был сон», — говорил Вениамин. «Но не было ли тебе немного грустно?» улетать от земли на орлиных крыльях, и не было ли тебе немного жаль покидать всех нас, например, меня, малыша? «Я вас не покидал», — возражал Иосиф. «Я был отнят от вас и не мог ничего изменить, но мне казалось, что я этого ожидал». «К тому же во сне ощущаешь не все, а только что-то одно». я ощущал ужасающую радость. Она была велика, и великим было то, что происходило со мной, и поэтому то, о чем ты спрашиваешь, могло показаться мне малым. «Я не сержусь на тебя за это», — говорил Вениамин. «Я только удивляюсь тебе». «Спасибо, маленький Бен. Прими еще во внимание, что от подъема у меня могла отняться память. ибо орел неустанно уносил меня все выше и выше. После двух двойных часов полета он сказал мне, «Погляди вниз, мой друг, на сушу и на море, какими они стали!» И суша была величиной с гору, а море шириной с реку. Еще через два двойных часа орел опять сказал, «Погляди, мой друг, какими стали суша и море!» и суша стала как сад, а море — как канава садовника. Когда же орел Амфиил показал их мне еще через два двойных часа, то суша, представь себе, была размером с лепешку, а море — с корзину для хлеба. После этого он еще два двойных часа нес меня вверх, а затем сказал «Погляди-ка вниз, мой друг». Суша и море исчезли, и они действительно исчезли. Но мне не было страшно. Через облачное небо Шияким поднимался со мною орел, и крылья его насквозь промокли. Но в окутавшей нас серо-белой пелене виднели золотые проблески, ибо на влажных островах то там, то сям, стояли уже в своих золотых доспехах сыны неба и воины раки. Они глядели на нас из-под руки, а звери, лежавшие на подушках, поднимали носы и ловили ими ветер нашего полета. Когда мы поднимались через звездное небо, ракия, в ушах моих стоял тысячи и гул благозвучия, ибо вокруг нас, По чудесную музыку своих чисел ходили светилые планеты, а между ними на огненных, под с защечками полными чисел в руках стояли ангелы и, не смея оборачиваться, пальцем указывали путь пролетавшим с рокотом звездам, и кричали друг другу Хвала величию Господа на месте его! Но когда мы пролетали мимо них, они умолкали. И опускали глаза. Мне было и страшно, и радостно. И я спросил Орла, куда же и на какую еще высоту понесешь ты меня? Он ответил, на самую высшую высоту, на самый север Вселенной дитя мое, ибо мне велено прямиком и без проволочки доставить тебя на последнюю высоту в пределы о работы. где находятся сокровищницы жизни, мира и благословения, к верхнему своду, в самую середину великого дворца. Это место колесницы и престола величия, который ты будешь отныне каждодневно обслуживать. Ты будешь стоять перед ним и владеть ключами, отпирающими и запирающими покоя работы, и выполнять все, что тебе повелят еще. Я сказал, если я избран и выделен среди смертных, то так и быть, это для меня не совсем неожиданно. Тут я увидел страшную из хрустального льда крепостную стену, зубцы которой были усыпаны небесными воинами. Они до пят прикрывали себя крыльями, и ноги у них были прямые, А ступни, так сказать, округлые, блестящие, как начищенная медь. Два смелого вида воина с гордыми складками между бровями стояли рядом, опираясь руками на изогнутые мечи. Орел сказал: это Аза и Азаил из Серафимов. И я услышал, как Аза сказала Заилу: за шестьдесят пять тысяч верст почуял я его запах. мне однако чем пахнет рожденный женщиной и в чем достоинство того кто возник из капли белого семени если ему дозволено подняться на высшее небо и нести службу среди нас Азаил испуганно приложил палец к губам Аза сказал нет я полечу с ними и представь перед единственным лицом Отважу сказать свое слово, ибо я ангел молний, и мне не заказано говорить, и оба полетели за нами следом. И через какие небеса, через какие сферы, полные восхвалявших Господа сонмов огненных слуг, не мчал меня, вцепившись в мои бедра орел, везде, когда мы приближались, хвалебная песня на миг умолкала. и каждый раз к нам присоединялось по нескольку детей высоты, так что вскоре спереди и сзади нас сопровождали уже целые стаи крылатых существ, и крылья их шумели, как шумит полноводный поток. О, Вениамин, верь мне, я видел семь огнезданных покоев Севула, и было в них семь рати ангелов и семь огненных алтарей, Там главенствовал Верховный князь по имени Кто, как Бог, облаченный в роскошные священнические одежды. Он приносил жертвы, и столбы дыма вздымались над алтарем всесожнье. Не знаю, сколько прошло двойных часов, и сколько мы пролетели верст, когда мы достигли высоты работы седьмого неба и ступили на его почву. Светлая и мягкая, Она была так приятна моим подошвам, что поднявшаяся во мне волна восторга докатилась до самых глаз, и я заплакал. Перед нами и позади нас. Видя нас, стало быть, за собой, следуя за нами, двигались дети света. Меня взял и повел за руку некто сильный, голый до пояса, в золотой, по щиколотке юбки, украшенные запястьями и бусами, круглом шлеме на волосах, и гонщики крыльев касались его пяток. У него были тяжелые веки и мясистый нос, и когда я глядел на него, красный его рот улыбался, но он не поворачивал ко мне головы. И подняв во сне глаза, я увидел, что повсюду сверкают доспехи и крылья, и бесконечное полчище ангелов, сгрудившись вокруг своих хоругвий, Полный голос поют хвалебную и военную песню. И все плыло передо мной золотом, молоком и розами. И я увидел вращающиеся колеса ужасной высоты и с ужасными, горевшими, как яханты ободьями. И одно колесо вращалось в другом, а было их четыре, и они не смели поворачиваться. И ободья всех четырех колес были сплошь усеяны глазами. а посередине искрилась огненными камнями гора, на которой стоял дворец, выстроенный из света сапфира. И туда-то мы и направились, сопровождавшими нас сзади и спереди толпами. Залы дворца кишели гонцами, стражами и распорядителями. Мы вошли в срединный колонный зал, которому не было видно конца. Меня вели вдоль него, а по обе стороны колонн, и между ними стояли херувимы, и у каждого было по шести крыл, и все они были сплошь покрыты глазами. Не знаю, как долго следовали мы между ними к престолу величия, и воздух был переполнен кликами тех, что стояли под колоннами, и тех, что стаями обступили престол. «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» — кричали они. «Мир исполнен славой Его!» Отолпились вокруг престола Серафимы, которые, закрыв себе двумя крыльями ноги и двумя лицо, все-таки нет-нет, да подглядывали сквозь перья. И тот, что вел меня, сказал мне, «Спрячет и лицо свое, так полагается». Я закрыл руками лицо, Но тоже, нет-нет, да поглядывал сквозь пальцы. Иосиф, восклицал Вениамин, скажи ради Бога, ты видел единственное лицо? Я видел, как оно сидело на престоле, в сапфировом свете, говорил Иосиф, похожее на человека мужского пола, и была в нем доверительная величественность, ибо борода и волосы на висках у него светились. и все оно было в добрых и глубоких морщинах. Под глази у него были нежные усталые, а глаза не очень большие, но карие блестящие. Они озабоченно взглядывались в меня, когда я приблизился. «Мне кажется, — говорил Вениамин, — будто я вижу, как на тебя глядит Иаков, отец наш». «То был отец Вселенной», — отвечал Иосиф. Я пал на лицо свое, тогда я услышал голос, который сказал мне, Встань на ноги, дитя человеческое, ибо отныне ты будешь стоять у моего престола, метатроном и отроком Бога, и ходить в ключах, отпирая и запирая моя работ. И под началом твоим будет все воинство, ибо Господь благословен к тебе. и по толпе ангелов прошел рокот, словно зашевелилась несметная рать. Но вот выступили вперед Аза и Азаил, разговор которых я уже слышал, и Аза, Сараф, сказал. «Владыка миров, кто таков этот, чтобы явиться в высшие сферы и нести службу среди нас?» А Азаил, прикрыв глаза двумя крыльями, чтобы смягчить свои слова, прибавил. Разве он возник не из капли белого семени, и разве он не из племени тех, что пьют нечестье, как воду? И я увидел, как и с гневом лицо Господа, и слова его прозвучали очень надменно, когда он в ответ сказал, кто вы такие, чтобы мне перечить? Кому хочу, потакаю». «И кого хочу, милую!» «И право, скорее, чем любого из вас, я назначу его князем и повелителем небесных высот!» Тут по воинству снова прошел рокот, но это было похоже на поклон и на отступление. Херувимы ударили крыльями, и вся небесная рать громогласно воскликнула «Хвала величию Господа на месте его!» А царь, не признавая никакой меры, добавил, «На него я кладу длань свою и благословляю его отремястами шестьюдесятью пятью тысячами благословений и дарую ему могущество и величие. Я воздвигну ему престол, подобный моему собственному, и покрою этот престол ковром, сотканным сплошь из блеска, света, красоты и величия». а посажу я его на этот престол у входа на седьмую высоту, ибо не знаю и не желаю знать меры. Пусть перед ним от неба к небу прогремит клич «Внемлите и трепещите!». Еноха, раба своего, я назначил владыкой и князем над всеми князьями моего царства и над всеми детьми неба, кроме разве что тех восьми, могущественных и ужасных царей, к царскому имени которых прибавляется имя Бог. И с любым делом, требующим моего решения, любой ангел должен прежде всего явиться к Нему и переговорить об этом деле с Ним. Всякому же слову, которое Он вам скажет от моего имени, вы обязаны внимать и повиноваться». ибо ему помогают князья мудрости и ума. Вот какой клич пусть прогремит перед ним, дайте мне одеяние и венец. И Господь накинул на меня великолепное платье, сотканное из света разных цветов, и одел меня, и взял тяжелый обруч с сорока девятью каменьями несказанного блеска. Перед лицом всего небесного воинства он собственноручно надел его мне на голову вдобавок к платью и назвал меня полным моим званием «Ягу маленький, внутренний князь», ибо он не знал меры. Тут снова отпрянули, содрогнулись и склонили головы все сыны неба, а также князья ангелов, могущественные, многосильные, и львы Бога, которые выше, чем вся небесная рать, и те, что несут службу перед престолом величия, и еще ангелы огня, града, молнии, ветра, гнева и ярости, бури, снега и дождя, дня, ночи, луны и планет, держащие в своих руках судьбы мира, и они тоже задрожали и ослепленно закрыли лицо. А Господь, поднялся с престола и, не признавая, совсем уже никакой меры изрек. Пробился однажды в долине нежно росток кедра, и я пересадил его на высокую величественную гору и превратил в дерево, под которым живут птицы. И этого мальчика, что моложе всей рати годами, месяцами и днями, я в непостижимости своей возвеличил надо всеми из благоволения к нему и пристрастия. Я верил его надзору все драгоценности покоев о работы и все сокровища жизни хранящиеся в высотах неба. Кроме того, его обязанностью стало надевать венсы на голову священным животным, украшать силой многопышные колеса, облекать великолепием херувимов, сообщать блеск и яркость огненным столпам и окутывать гордостью серафимов. Каждое утро, когда я собирался взойти на престол моего величия, дабы обозреть все высоты могущества моего, он надлежащим образом убирал мое место. Я закутал его в прекрасный наряд, и надел на него плащ славы и гордости. Тяжелым обручем увенчал я его голову и уделил ему от величия великолепия и блеска моего престола. Жаль только, что я не смог сделать его престол больше, чем мой собственный, его величие еще больше, чем мое собственное, ибо оно бесконечно. ими же ему было... Маленький Бог. После этой речи загрохотал гром, И все ангелы пали на лицо свое. Но так как Господь удостоил меня Столь радостного избранья, Плоть моя превратилась в пламя, Жилы мои запылали, кости загорелись, Как можжевельник, ресницы засверкали молниями, Глазные яблоки уподобились метеорам, Волосы на моей голове, языкам пламени, члены мои, огненным крыльям. И я проснулся. «И я весь дрожал, — говорил Вениамин, — слушая твой сон, Иосиф, ибо он превосходит все меры. Да и сам ты, кажется, тоже слегка дрожишь, и немного побледнел. Я сужу об этом потому, как усилился тусклый блеск в тех местах, где ты скоблишь лицо бритвой». «Смешно!» — отвечал Иосиф, — «чтобы я дрожал от собственного своего сна?» «И что же, ты был вознесен на небо навсегда, безвозвратно, и больше вообще не вспоминал своих близких, например, меня, малыша?» — спрашивал Вениамин. «При всей своей простоте», — отвечал Осиф, — «ты можешь представить себе, что я был немного смущен этим произволом, и благоволением, и что мне некогда было придаваться воспоминаниям. Но еще немного, в этом я уверен, я вспомнил бы о вас и послал бы за вами, чтобы и вас возвысили вместе со мной отца, женщин, братьев и тебя. При моей власти мне, конечно, это ничего не стоило бы. Послушай, однако, что я тебе скажу, Вениамин, которому я... «Ввиду твоей зрелости, твоего разума, все доверяю. Не вздумай болтать отцу или того хуже братьям о сне, который я тебе рассказал, ибо они могут его привратно истолковать». «Ни в коем случае», — отвечал на это Вениамин, — «накажи меня, дракон. Ты слишком легко забываешь разницу между карапузом и дураком, а она очень существенна». Я даже во сне не вздумаю проболтаться о том, что тебе вздумалось увидеть во сне. Но ты сам, Иосиф, прошу тебя, будь еще осторожнее. Сделай мне, дорогой мой, такую милость, ведь мне легче молчать, мне мешает проговориться благодарность за твое доверие, а тебе она не мешает, потому что ты сам видел этот сон и полон им больше, чем я, которому ты лишь уделила к его великолепию и блеска. Поэтому думая, малыше, когда тебе очень захочется рассказать о том, какого радостного избранья тебя сподобил Господь. Что касается меня, то я нахожу это избрание вполне заслуженным и злюсь на Азу и Азаила за то, что они говорили Господу под руку. Но, отец, По своему обыкновению, наверное, встревожился бы, а братья стали бы отплевываться и наказали бы тебя от зависти, ведь они же грубияны пред Господом, как нам обоим известно».